Тайны Маринленда На Преконтиненте открылась первая в мире обитаемая биологическая лабораторией на дне моря. Это было владение Раймона Весьера. Многие часы напролет просиживал в ней профессор, изучая пойманных животных и рыб. Самые ценные и редкие экземпляры живыми переправлялись в Океанографический музей в Монако. Доставить такую посылку – дело хлопотное – Полиэтиленовые мешочки, куда сажали рыб, подкачивали кислород. Затем все это упаковывали в пластмассовые коробки, как можно скорее доставляли в ближайший аэропорт и погружали в самолет. Такой сервис устраивал даже самых капризных к перевозкам рыб. Гибли лишь немногие. Рыбы переносят и не такие перелеты. Примечательное аэропутешествие за 3-9 земель от Устья Волги до Монреаля в Канаде совершила весной 1967 года целое стадо осетров. Не какие-нибудь рыбешки, пудовые красавцы. В этом могли удостовериться миллионы посетителей всемирной выставки. Из всех калипсян самым искусным охотником за живыми экспонатами считался Альберт Фалько. Он использовал такой прием. Найдя подходящий коралл, закидывал на него нейлоновую сеть, пробковыми поплавками и, не задерживаясь, шел дальше. Израсходовав запас сетей, Фалько начинал обход. Выплывавшие из кораллов рыбы запутывались в ячейках капроновых ловушек, и охотнику оставалось лишь переселить пленниц в прозрачной клетке. Но нередко улов исчезал бесследно вместе с садком. Это означало, что экспонаты достались на обед хищникам. Хищники подплывали к садку, возбужденно кружились около него, тыкались носом в прозрачные стенки, словно обнюхавая их, а затем, разъерившись, таранили клетку, разрывая все в клочья. Как-то океанавты наткнулись на стадо горбатых четырехпудовых рыб-попугаев. На заре эти гиганты, обитающие на рифах, едва очнувшись от сна, наводят туалет, купаются в песке. Затем... Сгрудившись все вместе, во главе со своим предводителем, отправляются завтракать. Мощным ударом головы отламывают они кусок коралла и, отправив его в рот, начинают усердно двигать челюстями. Да, такой завтрак не каждому придется по вкусу. Оказывается, рыбы — непревзойденные мемисты. Не Наблюдая за жизнью подводной фауны, Ученые заметили, что несколько изогнутое тело со слегка сжатыми плавниками означает примерно то же, что петушиное ко-ко-ко-ко-ко, сзывающий -ко -ко -ко -ко, кур, сигнал к трапезе. Раздвинутые жаберные крышки, открытый рот, волнообразные движения спинного и хвостового плавников – все это на рыбьем языке означает «иду навы. С нескрываемым изумлением следили ученые за побежденными, отдающими себя во власть врага. Признав поражение, рыба поджимала плавники, приподнимала голову, опускала хвост и, подплыв к победителю, жертвеннически подставляла под удар самые уязвимые части тела. Некоторые рыбы выделяют вещество испуга Как-то один из ученых изготовил настой из кусочка кожи рыбки гальяна когда несколько капель этого снадобья вылили в большой аквариум с гальянами, рыбы пришли в ужас и в одно мгновение разбежались и попрятались кто куда. Весьма любопытно наблюдение за жизнью рыб в разное время суток. Ученые пока еще мало знают об их распорядке дня. Знание рыбьего режима ответило бы на многие интересующие людей вопросы. Какие? Ну, например, на такой извечный вопрос рыбаков – почему одни рыбы идут на клёв ранним утром и под вечер, а другие рыбы явные полуночники. А всегда ли одинаковая их активность, если хотите настроение? Наблюдения в искусственных условиях не так интересны, да и не так достоверны. Другое дело, если подсмотреть жизнь рыб у них дома, в море. Вот как, например, держатся вечером дневные хищники. В это время они мало подвижны Почти ничего не едят. Найдя себе уютное местечко, они устраиваются на ночлег. Возможно, сейчас они сами дрожат от страха перед ночными разбойниками. Иногда становилось не по себе и обитателем преконтинента. Ночью появилось создание вид, которого пугал даже наших ветеранов.